Глава 4. Уже на следующий день после появления первого источника магии все магии властители почувствовали, что то там, то тут возникают и увеличиваются в размерах магические родники. Человеческая магия проснулась и уже не собиралась засыпать. Какое удовольствие испытала Едвига, сделав над своими угодьями личный защитный купол. Вот сейчас абсолютно точно никто не страшен и ничто не страшно. На два дня ега уединилась в отдельное помещение в преображенной избушке, бывшей баньке, наказав никому туда не соваться. Что уж она там делала, неизвестно, но к концу второго дня вышла оттуда счастливая и довольная и продемонстрировала кощею стройные ножки без следов ранения. На вопрос друга, как сделала, призналась без излишних подробностей, что даже с магией было довольно больно. В фирменном транспортном средстве Яги с Кощеем вместе облетели всю округу, наблюдая с высоты масштаб разрушений. Побывали в Сосновке, там нашлись новые жители, которые появились уже после отъезда Кощея. Почти все дома были уже заняты. Табличка с именем хозяина так и висела, поэтому жители просто познакомились с главой клана бессмертных, выбранного жителями старосту Кощею утвердил, поскольку увидел, что управляется деревенька рачительно. Там же они наняли недавно присоединившуюся к селению супружескую пару Ивана и Марью. Супруги переживали зиму в какой-то пещере, настрадались, намерзлись, напереживались, наголодались. На сосновку Иван набрел случайно, гоняясь за подраненным зверем. Пока еще семья не укоренилась в деревне, Едвига их наняла последить за их хозяйством в избушке, когда они с кощеем будут в отъезде. Кони, коза и кот требовали заботы. За семейством в Сосновке забронировали занятый ими домик на случай, если они решат вернуться. Потом Едвига перенесла семейство, вступив в свою избушку, выделила там им помещение для жилья, закрыв доступ в личные покои. Ясень обещал присматривать со стороны. Семейство с энтузиазмом взялось за дело, а едвига и Кощей с облегчением вздохнули, перепоручив хозяйство, и отправились дальше. Собак взяли с собой. Ягодная встретила хозяина и его подругу с воодушевлением и сильно порадовала. Целый день шли рассказы о том, как пережили зиму. Здесь придерживались того календарного счета, который вел Кощей. Выяснилось, что уже середина марта. Немножко Кощей запутался в расчетах, пока занимался обустройством поляны. Здесь народ вовсю готовился к посевной. Иностранцы прижились и уже хорошо говорили по-русски. Добавились еще три иностранца, и они уже тоже ассимилировались. В традиционной русской одежде они ничем не отличались от остальных, и было много новеньких русичей. За зиму сыграли четыре свадьбы. Самые интересные поженились Магда и Лакшай, и Магда уже совсем не претендовала на кощея, остепенилась, вынашивая ребенка, похорошела, стала хозяйственной и очень рассудительной. Лакшай, узнав, что едвига умелый лекарь, вцепился в нее, требуя рассказывать о местных травах, которые можно использовать в лекарстве. Их общение было обоюдно выгодным, потому что он тоже мог рассказать о травах, используемых на потерянной родине. Многое ее заинтересовало. Конечно, Флора рассказывала ей о травах тех регионов, но только люди делали лекарственные сборы и экспериментировали с настоями и настойками. Опыт индейца был очень важен. Договорились, что Ервига будет прилетать, когда пойдут первые лекарственные травы или заберет лакшая с собой в свое поместье, чтобы показать местные травы и рассказать об их использовании. Вообще, надо было делать справочники по травам. Сложно пока сказать, достались ли этому миру те справочники, которые были на изначальный. Надо начинать все заново, не рассчитывая что-то просто найти. Еще договорились о том, что когда будет понятно, есть ли в новом мире индийские территории, наведаться туда вместе, чтобы разобраться со знакомыми Лакшаю травами. Да и Лакшай хотел поискать родных и знакомых. Но жизнь собирался в ягодном, которое его приютило в трудную минуту и помогло найти любимую женщину, которая скоро подарит ему ребенка. Вообще деревенька получилась очень зажиточная и очень большая. Абсолютно все были обеспечены домами с подворьями. Как только закончились дома, которые достались от прежнего поселения, бригада плотников начала методично отстраивать новые. Даже не деревенька уже получилась, а маленький уютный городок. Все время староста Нил занимался тем, что организовывал отряды мужиков, искавших в округе блуждающих людей, животных и полезные ценности. Натащили много всякого. Отряды искателей доходили до развалин города, который Кощей видел, когда забирался на насыпь. Все наперебой рассказывали хозяину, что ему необходимо самому наведаться в интересный город. В огромных сараях запасливого старосты можно было найти абсолютно все, что было доступно от прежней цивилизации. Судя по увиденным экспонатам, город действительно был занимательным. То, что было ценно в крестьянском хозяйстве, а также найденных животных, раздавали по домохозяйствам, остальное аккуратно складировали. Урожай собрали богатый. И его тоже разделили поровну, отделив посевной материал. Это только в этом году. Уже в новой посевной планировали поделить пахотные земли и выделить господские земли и землю для возможных новых поселенцев, а они продолжали находиться. В походах по округе отряды мужиков нашли еще бесхозные поля и сады, и с них тоже постарались снять урожай. Нил планировал там организовать выселки, поселить желающих. Нил хотел сразу отдать то, что было заготовлено для передачи хозяину, но Кощей пока отказался, наказав хранить до возрождения родового замка. Ему еще было важно понять, как перезимовали другие его владения, Березовка и те, о которых ему рассказывали друзья. Все ли там есть? Нужна ли помощь? Эол обещал помочь в поиске этих владений, поскольку повсюду летал и все видел. Флора дала надежду на хороший урожай во всех его владениях.